Глава 22. 21 января 2023 года. Тарасов. Денис еще раз прочел свое заявление об уходе. Ну вот, собственно говоря, и все. Миссия, которую он сам на себя возложил, была выполнена в полном объеме. Самое время было уходить. Он достал из шкафа заранее приготовленную для этого дня коробку и принялся складывать все свои вещи, бумаги, Фоторамки с женой и детьми, какие-то мелочи. На душе было спокойно. Еще немного, и он выйдет отсюда с чистой совестью. О последствиях он не думал, все было просчитано до мелочей. Ему ничего не грозит. Его ждало новое место, новая жизнь. И все это, свое благополучие, карьеру, он построил исключительно своими мозгами. Теперь, с его опытом работы и теми знаниями, которые он постоянно обновлял, его взяли бы в самую крутую компанию. Но он снова выбрал адвокатское бюро, которым руководил примерно такой же негодяй, каким был Финягин. Но кто-то же должен очищать общество от таких тварей. Или хотя бы наказывать их. Финягин даже внешне напоминал Денису его отца. И был таким же мерзавцем. Бросил их с матерью, а потом сделал так, что они и вовсе остались на улице. Отобрал квартиру. Вот все сделал, чтобы жизнь еще недавно самых близких ему людей превратилась в ад. Чтобы они побирались. И все это за то, что мать не смогла простить ему измену. Что была гордая, смелая и не прогнулась перед человеком, от которого зависело материально. Маленький Денис тогда страдал от того, что не знал, как помочь матери. Хотя и делал то, что мог. Вместе с ней вечерами мыл офисы, научился готовить самую простую домашнюю еду, пользовался стиральной машиной, ходил за продуктами в магазины и на рынок. Отца возненавидел и был даже рад, что не видит его. Что отец не приходит, не помогает, Денис бы точно не выдержал, набросился бы на него с кулаками. И больше всего боялся, что мать заболеет или умрет. Однако мать, освободившись от отца-тирана, который постоянно прикрикивал на нее, унижал и даже бил, как-то быстро пришла в себя, нашла работу, сняла небольшую квартирку в спальном районе Москвы и словно расцвела, ожила. Про отца время от времени им рассказывали общие знакомые, что, мол, нашел себе молодую, которая родила ему сначала сына, потом дочь, потом развелся, отправив всех троих первым к родителям жены, И сошелся со взрослой женщиной, работавшей в конторе, которой он руководил главным бухгалтером. Но и с ней разошелся, стал жить с молоденькой моделью, которую страшно ревновал и однажды избил ее так, что она стала инвалидом. Денис между тем окончил школу, поступил в юридический университет имени Кутафина, причем сам. Но вот оплачивать обучение ему помог близкий друг матери, дядя Антон который хоть и не мог жениться на ней, поскольку был женат, но всегда был готов прийти на помощь. Осуждать мать за связь с женатым мужчиной Денис не имел права. Главное, чтобы мама не грустила, чтобы не изводила себя работой, не болела. Дядя Антон помог ему и устроиться в скромное адвокатское бюро, где Денис проработал первые три года, набираясь опыта, налаживая связи, расширяя свою собственную клиентскую базу. Однажды ему повезло, и он выиграл дело одной молодой женщины, несправедливо обвиненной в убийстве одного крупного чиновника. Дело оказалось громким, имя Дениса Тарасова было услышано, появились новые влиятельные клиенты. И он так бы и продолжал работать адвокатом, если бы его не пригласили юристом в одну нефтяную компанию. Спокойная работа, высокая зарплата — это предложение для него в тот момент, когда они с женой ждали первенца было настолько заманчивым и своевременным, что он не смог отказаться. и пришлось денису изучать новую для него сферу он прошел специальную профессиональную переподготовку, кроме этого учился на многочисленных курсах, посещал учебные семинары в корпоративном институте газпрома, в результате чего стал юристом самой высокой квалификации. и так бы он там продолжал работать, если бы его близкий друг егор Виноградов не попросил его возглавить юридический отдел своей совсем еще молодой строительной компании. Денис согласился, но при условии, что параллельно будет заниматься и частной практикой. Он проработал с Егором два года, после чего произошло то, чего он меньше всего ожидал. Его друг неожиданно продал свою компанию и уехал на постоянное жительство в Испанию. Денис... Сказал он ему уже в аэропорту, когда Тарасов провожал семью друга, так и не решив для себя, обижаться ли ему на Егора, или постараться понять. Прости, что не предупредил тебя. Поверь, просто не мог. Все решилось не так давно. Когда-нибудь расскажу тебе, в чем там все дело. Но что касается тебя, то можешь не переживать, я позаботился о тебе. Слышал когда-нибудь о Финягине. Он владеет крупной строительной компанией Феникс Строй. Так вот. Я поговорил с ним, рассказал о тебе, короче, разрекламировал тебя, и он готов взять тебя руководителем юридического отдела. Он человек сложный, сразу предупреждаю, конфликтный. У него много врагов, или, скорее, просто людей, которые ненавидят его, которые рады были бы его несчастьем. Но, с другой стороны, он невероятно везучий, умный, хитрый, и все свои косяки заглаживает деньгами. Он трудоголик, профессионал. Вся документация у него, полагаю, в полном порядке. Вот только детей у него нет, так что вполне возможно, что в скором времени он затеет бракоразводный процесс. Но все это пока что предположение людей, которые с ним работают и которые его хорошо знают. Заломи высокую зарплату, оговори все условия, которые тебе позволят продолжать частную практику. Будь дерзок с ним, даже груб. Он за эти качества будет уважать тебя еще больше. Если он оценит тебя так же высоко, как ценил я, когда поймет, кого взял на работу, то прикипит к тебе всем своим злым сердцем, будет тебе доверять все свои тайны. Такие люди, как Финягин, одиноки. Он без тебя уже не сможет. Вот так Денис и оказался у Финягина. И уже через неделю выиграл в арбитражном суде дело по земельному спору дело, которое растянулось на целых два года. Потом по собственной инициативе внес поправки в некоторые договоры, чем заметно облегчил работу компании. На корпоративах, когда у некоторых подчиненных Финягина развязывались языки, он узнавал много интересного о шефе, выяснил, что он женат, но имеет любовницу, что мечтает о наследниках. И был уже практически готов к тому, чтобы выслушать самого Финягина, когда тот обратился к нему с просьбой обмозговать развод с женой, в результате которого она должна остаться ни с чем. Больше того, придумать такие условия, при которых она просто вынуждена будет вернуться в свою тьму-таракань. Тарасов смотрел на Финягина и видел в нем своего отца. Ведь когда-то и тот наверняка обратился к своему юристу, чтобы отсудить квартиру, чтобы превратить жизнь своей бывшей жены и сына в ад. И при этом не платить алименты, то есть заставить жену подписать документ, в котором она отказывается от них. Хотя на деле все произошло еще проще, нужно было просто не подавать на них. Что мама и сделала под нажимом отца? Уж какие рычаги он при этом использовал. Мать ему так и не рассказала, хотя достаточно было простых угроз, ей бы в ее психологическом состоянии и этого хватило. Для начала. Чтобы понять, что это за женщина и почему Финягин приговорил ее к нищете и унижениям, Денис попросил организовать им встречу. Мотивировал это тем, что ему нужно поговорить с человеком, понять, на что Эмма Евгеньевна будет способна после развода, будет ли бороться за свои права, и что разговаривать он должен с ней без свидетелей. И когда познакомился с ней, поговорил, то понял, что это обыкновенная женщина, домашняя, затерроризированная мужем, и живущая в постоянной тревоге, к тому же испытывающая стойкое и даже растущее чувство вины перед ним, поскольку не смогла родить наследников, хотя и по его вине. До замужества Эмма Евгеньевна торговала в скобиной лавке, но муж, посчитав это бессмысленным, пустым и бестолковым занятием, не приносящим денег, сделал жену домохозяйкой. Эмма была не из тех жен, которые будут спорить и добиваться своего, нет. Она покорилась мужу и всю свою женскую энергию направила на заботу о нем, На благоустройство, сначала квартиры, потом дома и сада. Эмма была красивой женщиной. Но вряд ли кто ей когда-либо говорил об этом. Муж был с ней груб, предполагал Денис. Уже более-менее зная характер шефа, подруги не так часто одаривают комплиментами женщин. Любовника у нее точно не было. Не тот -то этот тип женщины. Так чем же так провинилась эта женщина перед мужем, чтобы с ней так жестоко поступили? — А чем, — спрашивал себя Денис, — провинилась перед его отцом, мама? — Да ничем. Мужчина-убийца, бессердечная тварь, который как смертоносными ножницами вырезал из своей жизни ненужную ему женщину. Хорошо, что реально не убил, не отравил, не застрелил, не прирезал. Вот и сэммой такая же история вырисовывается. И Денис придумал план. Дверь открылась, даже распахнулась без стука. Ворвалась секретарша Оля, бросилась к Денису, обижала стол и крепко обняла его, буквально повисла на нем. «Оля, что случилось?» — напрягся Тарасов. «Денис!» — рыдала она уже на его груди, как если бы они были хорошо знакомы, и она не первый раз жаловалась ему на свою жизнь, рассчитывая на поддержку. «Виктор Владимирович умер!»